развалисто цепко ступая широкими лапами. Мальчик почувствовал на лице горячее, остро пахнущее чужое дыхание. Когда цепная собака милка облизывала ему лицо, и с пастью у нее пахло так же. Вот сейчас растерзает, цепится в горло, и все. Сережа сжался от ужаса, но зверь почему-то не торопился. Он долго, внимательно, изучающе смотрел ему в лицо, как будто читал только ему одному ведомые знаки. Потом разлепил губы и с явным усилием, будто нечасто приходилось ему говорить, вытолкнул из горла два слова «Кто ты?». Этот вопрос и даже то, что человек-зверь вообще умеет говорить — показался таким странным и необычным, что Сережа совсем растерялся. Что ему ответить? Я, Сережа Белов, мне почти семь лет, скоро пойду в школу. Он чувствовал, что такой ответ был бы разумным и правильным где угодно, только не здесь и не сейчас. Он подумал еще немного, и вдруг неожиданно для себя самого набрал в грудь побольше воздуха и крикнул. «Тринадцатый! Я тринадцатый!» Человек-зверь стоял, чуть склонив голову на бок, и, кажется, остался доволен. Губы его раздвинулись в подобие улыбки, обнажая острые, мощные, чуть желтоватые клыки. Он протянул вперед огромную руку-лапу, поросшую редкой буроватой шерстью, и длинным корявым указательным пальцем Чуть коснулся Сережиного лба над самым переносием. Словно сухой, горячий ветер ударил в лицо, Перед глазами на миг вспыхнул ослепительный свет. Потом все погасло. Колька с Витькой были в полном недоумении. Но куда он мог подеваться, этот городской? Ведь только что был здесь, карабкался на дерево, потом протискивался в обугленную развилку и смешно дрыгал ногами, а теперь исчез. Несколько раз они обошли вокруг старого дуба, звали, кричали, все бесполезно. Небо нахмурилось, подул холодный ветер, и совсем уже ясно стало, что вот-вот начнется дождь, да не просто дождь, а настоящий ливень, но главное... Оба они почувствовали неожиданно такой темный, нерассуждающий страх, что просто невозможно было оставаться здесь. Мальчики переглянулись и, не сговариваясь, бросились бежать прочь от этого места. Только у околицы деревни они остановились, чтобы отдышаться немного. Виська шмыгнул носом, оглянулся туда, где из-за леса уже наползла огромная серая туча. — А этот? Малой, как же? Там, в лесу? Колька пожал плечами и ничего не ответил. — Ох, и попадет нам теперь! Витек поежился, будто прямо сейчас ощущал прикосновение отцовского ремня. — Болтать не будешь, так и не попадет, — хмуро как взрослый ответил Колька. — Он же с нами был. А кто видел? Кто знает? Ты молчи себе, сопи в две дырочки, а то... «Понюхай, чем пахнет!» — Колька поднес к его лицу жилистый крепкий кулак. Ведька опять шмыгнул носом, утерся рукавом рубашки и побрел к дому, сутулившись, словно древний старик. На душе было погано. Лучше бы уж выпороли. Сережина мать вернулась поздней электричкой. Идти от станции пришлось под дождем, и она очень устала и вымокла. Знакомый дом встретил ее темными окнами. В первый момент она подумала, что Сережа уже лег спать, не дождавшись ее, но все равно почему-то забеспокоилась. Она сняла промокшие туфли и вошла в комнату, осторожно ступая босыми ногами по толстым домотканным половикам. Не разбудить бы сына. Свет включать она тоже не стала. Вот сейчас раздеться быстренько и под одеяло. И спать, спать до утра. Только посмотреть сначала, как там Сережа, не раскрылся ли во сне.